Толком не изучена даже связь между смехом и щекоткой. Тот факт, что самого себя пощекотать нельзя, многое добавляет к пониманию того, что значит иметь тело и какова разница между отождествлением себя с конкретным телом и ощущением его. Как обнаружили нейропсихолог Крис Фрид и его коллеги, мы не можем щекотать самих себя, потому что мозг блокирует ощущения, вызванные собственными движениями организма, в том числе и самощекотку. Доставленные самим себе ощущения предсказуемы. Моторные сигналы, циркулирующие вокруг мозга, сообщают ему, чего стоит ожидать. А раз в обязанности мозга входит отвечать на неожиданности, то полностью предсказуемые ощущения, вроде вызываемых щекотанием самого себя, едва регистрируются. С другой стороны, когда нас щекочут, нет четких представлений о том, что будет сообщено моторными сигналами головному мозгу. Вот почему следующие за этим ощущения, не предусмотренные и неожиданные, не сдерживаются. Мы переживаем их по полной. Щекотать себя с помощью самостоятельного механизма, передающего импульсы щекотки через неравные интервалы времени, это то же самое, что и когда щекочут другие Очень смешно, что подтверждает тот факт, будто ощущения от щекотки не предусмотрены моторными процессами и потому предсказанными быть не могут. И страх, что тебя будут щекотать, действует на мозг так же, как и сама щекотка. Мы предугадываем неожиданное. Щекотка важна еще по одной причине. Похоже, она вызывает смех и у высших приматов, что особенно отчетливо проявляется у шимпанзе. На самом деле это даже не совсем смех – Шимпанзе, которых щекочут, как пишет Провайн, производит прерывистые, сопровождаемые звуком вздохи, которыми характеризуется каждый вдох и выдох. Для сравнения, в человеческом смехе каждый вдох делится на последовательность отчетливо разделенных гласных звуков. Более того, вокализацию шимпанзе ограничена исключительно сегодня и сейчас и длится только то время, пока провоцируется физическими стимулами – щекоткой, игрой и прочим. Ничего общего с паралингвистическим феноменом человеческого смеха, с его экзотическими, часто высшего порядка, зачастую абстрактными причинами или с осознанием несоответствия между тем, какими вещи являются и какими они должны быть, этим глубинным источником человеческого веселья. Чтобы ощутить эту разницу, нужно обладать хорошо развитым пониманием того, как обстоят дела, взглядом со стороны, зависящим от собственного опыта. пониманием, что все в порядке. Это пропозициональная осведомленность человека уникальна по причинам, которые обусловлены самой сутью человеческой природы. Только обладая всесторонне развитым пониманием того, как вещи должны выглядеть в порядке, мы можем сравнивать их с тем, какими они могли бы быть. Это сравнение происходит только в голове человека. Вот почему моя голова и ее собратья — единственные объекты во всей Вселенной, которые находят ее проявления смешными и осмеивают их. Смех и сам по себе комичен. Когда кто-то захлебывается от хохота, безуспешно пытаясь рассказать смешную историю, мы уже не можем в итоге не посчитать ее забавной. Есть даже анекдоты про тех, кому никак не удается пошутить. Это все может быть очень запущено, как в одной из поздних шуток комика Боба Мокхауза о самом себе или о ком-то еще. «Смеялись, когда я говорил, что я хочу быть комиком. Ну, стал я комиком. Больше не смеются». Смех заразителен. Нас и самих тут же тянет посмеяться, стоит нам увидеть кого-то смеющегося или даже услышать смех в записи. То, насколько он заразен, можно проиллюстрировать следующим случаем – В США в 1962 году пришлось на шесть недель закрыть женскую гимназию. Началось все с того, что у трех девочек стали случаться приступы неконтролируемого смеха продолжительностью в несколько часов. Постепенно около половины из 159 учениц были заражены эпидемией и просмеялись 16 дней напролет. Гимназию временно закрыли, детей распустили по домам, но в итоге беда распространилась вновь. на другие школы и сообщества. Попытки заново открыть гимназию потерпели неудачу. За двухлетний период смешливая эпидемия поразила 14 школ-интернатов и целые деревни и города на восточном берегу озера Виктория. В местечке под названием Ншамба в Танзании приступами неконтролируемого смеха было охвачено более 200 человек, то есть 2% населения – Хотя все остались живы, однако возникла масса всевозможных осложнений. Можно вспомнить и другие ситуации, когда смех оказывается совершенно не смешным. Хотя эмоция эта присуща исключительно человеку, однако она может быть предельно бесчеловечной. Смеясь вместе, мы утверждаем некие нормы и собственное единство. Таким образом, мы коллективно осмеиваем тех, кто наших правил не знает или просто не такой, как мы – Смех – одно из опаснейших оружий хулиганов и вообще толпы. Ухмылки, улюлюканье, насмешки, издевательства нацелены на то, чтобы обидеть и унизить, и усиливают эффект обычной жестокости. Смех, сопровождающий оскорбление или осуждающие замечания, дает оценку происходящего, правда, игнорируя и справедливость, и логику. Заразительность смеха переходит в заразительность суждения – Ваши смеющиеся судьи смотрят друг на друга и находят подтверждение собственному мнению в смеющемся лице товарища. Объединенные смехом они составляют крепкую команду, настоящий бастион смеха, превращая осмеиваемых в карликов. Против такого смеха, несправедливо сгоняющего других в угол, несправедливого отношения со стороны сразу многих, нет никаких средств защиты. Обращение со смешным требует изящества или, по крайней мере, известной ловкости. Рубаха парень присоединится к всеобщему смеху, делая вид, будто обидное и уничижительное очень даже забавно, а задира сумеет злоупотребить ей этим. Переступит границу между мягким остроумным поддразниванием и злобствующим издевательством и постарается устроить, чтобы от него нельзя было просто так отделаться. Когда его жертва наконец обидится, он обвинит ее в отсутствии чувства юмора. В итоге отсутствие чувства юмора вызывает еще больший смех и приводит к тому, что шутку уже не получается воспринимать как просто шутку, особенно для объекта насмешек. Как выразилась Селия в «Как вам это понравится?», всегда глупость дурака служит оселком для умного. Есть и такие, кто большую часть жизни проводит в собственном поту и чужой желчи. Люди не только единственные создания, которые смеются, они еще и единственные, кто задумывается над смехом. Человек размышляет над его обстоятельствами, различает, что смешно, а что нет, недоумевает порой с горечью, почему это одни находят что-либо смешным, а другие нет, живет за счет индустрии развлечений, замешанной на сексе или смехе, а то и на обоих сразу. Мало того, люди даже записывают смех на бумагу, обозначая его как «ха-ха» или «хо-хо», или «хихи» или «хихи». Оценивают смех и того, кто смеется, так или иначе. Я бы скорее написал «хо-хо», чем «хихи», от которого так и веет завистливым, злобным весельем. Самый разрушительный смех связан с опасностью разоблачения, идущий от от сексуального желания, смех, который последовал в ответ на предложение руки и сердца от Александра попа полагавшего, наверное, что его гений компенсирует его рост в 135 сантиметров. Враги описывали этого человека как горбатую жабу. Его подруги, леди Мэри Ортли Монтегю, вызывают неприкрытый ужас и четверть тысячелетия спустя. И хотя заявление Камиллы Палья, что «а Отвратительная гримаса медузы олицетворяет собой мужской страх перед насмешкой женщины, кажется несколько необоснованным, в психологической достоверности ему не откажешь. Самый грустный смех – это смех сумасшедшего. Неадекватный смех является первым признаком психоза. Человек с начальной стадией шизофрении может смеяться над личным горем и горем других, возможно, пытаясь таким образом совладать с ним. У всех нас есть знакомый эксцентрик, который смеется преимущественно себе под нос. Его смех – не средство общения, не коллективный ответ на какое-либо несовершенство, которое стараются исправить в единении с другими. Наоборот, его смех обозначает границу между ним и остальным миром, прочие лишь объекты. Все так, как ему представляется. При обычных обстоятельствах мы смеемся в 30 раз больше в компании, чем наедине с собой. Для сумасшедшего статистика обратная. Он смеется не вместе с миром, а над ним, а мир отвечает ему той же монетой. Наконец, смех — это наша характеристика как эксцентричных созданий, помещенных, как сказал Хельмут плеснер в мир, в котором не могут до конца раствориться и которые не могут в полной мере назвать своим домом. Иной раз мы смеемся, чтобы не заплакать. а порой смеемся до слез. Как использовать перехваченное дыхание? Кашель, зевота, чихание Для конструкции, которая имеет лишь приходящие в буквальном смысле слова интерес к воздуху, голова проворачивает с ним очень уж много дел. Кашель, зевота, чихание храп, прочистка горла и симуляция оргазма все это указывает на необычайное разнообразие способов, которыми ветер в голове можно использовать, а также на целый ассортимент устройств, в которые воздух можно превратить на его пути из легких или в легкие. Мы идеально чувствовали себя в мире природы, в котором изначально нам посчастливилось оказаться, пока не создали параллельный мир людей, природу практически поглотивший. Эта идеальность все же выражалась в общих чертах, то есть без учета изменения обстоятельств, совпадения определенных мест и определенных моментов. Следовательно, несмотря на то, что дыхание в целом замечательная штука, которая прекрасно работает, всегда есть риск, что произойдет сбой системы. К примеру, делая вдох, вместе с необходимым воздухом я могу заглотить и предметы, мне совершенно не нужны, пыль, представители живого мира, вроде мух и прочих незваных гостей, кусочки пищи и каких-либо артефактов. Не исторгайся они, ней, легочные полости очень быстро переполнились бы и превратились в нечто твердое и бесполезное наподобие камней в груди. Вот откуда берется кашель, короткий вдох, за которым следует временная закупорка гортани, а потом уже мышечное сокращение на выдохе и раскрытие гортани. Под высоким давлением образуется мощный поток воздуха, воздушные пути очищаются от мусора, тли, крошек печенья и продуктов местного производства вроде слизи. Рефлекторный кашель возникает при раздражении чувствительных нервов в эпителии дыхательных путей. Это раздражение имеет форму сильной, просто невыносимой щекотки. Кашель практически нестерпим. Сама мысль о том, что кто-то кашляет, может спровоцировать желание прокашляться самому. Особенно это работает, когда по каким-то причинам важно не кашлять. Во время душераздирающего пассажа исполнителя на фортепианном концерте громкий кашель одного зрителя может помешать трем тысячам человек. Или когда хочется рассмотреть кого-либо тайком, а самому остаться незамеченным. Энн, малышка из знаменитой книги «Великолепная пятерка», известной детской писательнице Эннид Блайтон, была, можно сказать, охарактеризована именно этим одолевавшим ее желанием прокашляться во время слежки за преступниками, занятыми своими темными делами. Наше сочувствие к Энн – еще один стежок в ткани человеческой солидарности. Таким образом, нет ничего столь же биологического и нежелательного, чем механизм кашля – И вот уже этот акт с чисто физиологической целью и недвусмысленным значением дорастает до символа со множеством порой неоднозначных и глубоких смыслов. Люди верны своей природе. В отличие от визга, плача и крика, кашель производит шум непреднамеренно. Звук тут не имеет ничего общего с функцией. Мы сами издаем этот звук и заставляем его служить нашим собственным целям. Мы производим кашель, чтобы получить звук кашля. Делаем это, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы дать о себе знать. Короче говоря, человек кашляет, чтобы сделать свое присутствие заметным. Такое использование кашля, вызванное не першением в горле, а желанием в двойной мере продемонстрировать свое присутствие, происходит из запутанного отношения к своему бытию, к своему существованию среди других. Насколько оно запутанное, становится ясно только из последующих исследований. Кашель предназначен для тех, кому кажется, будто его не замечают. У такого кашля множество видов. Самые изощренные из них — скромное покашливание печального поэта. Его звук по задумке производится или вылетает сразу из нескольких сфер, Это прочистка горла перед публичным выступлением, это результат общей нервозности или вышеупомянутый акцент на чем-либо присутствии. Прочистка горла, его дежурная проверка может ограничиваться просто обозначением публичного оратора или оратора, готовящегося сказать что-то непростое, подготовка голосового аппарата и попытка совладать с нервами. Ее, в свою очередь, можно изобразить как конкретный формально выраженный кашель, что случается, когда мы кашляем в паузах, чтобы призвать к молчанию или выразить отношение к написанному. Эти хитрости не делают кашель менее раздражающим в контексте повседневности. Кашляющий вольно или невольно говорит «мне больно», «я болен», «я могу задохнуться», «я нуждаюсь». Дети быстро учатся получать плюсы от беспомощности, используя звуки, приковывающие внимание обеспокоенных родителей. Это может работать и в обратном направлении. Так жизнь одной из наших сотрудниц, незамужней лаборантки, бывшей единственным ребенком в семье, была полностью подчинена слабеньким покашливаниям старой матери. Кашель приводила к тому, что планы на выходные отменялись, И стоил, по крайней мере, расторжения одной помолвки. Я искренне восхищаюсь тем психотерапевтом, который вселил в излишне почтительную дочь силы и веру в себя, чтобы преодолеть материнскую кашливость. В результате она вышла замуж и родила двух детей, которые от души, надеюсь, теперь не дают бабульке спать своими покашливаниями.